Глава 15. Жизнь трудна, но к счастью, коротка. Кот Матроскин. Это была не просто авария. Не так уж часто в этих краях происходят погони с перестрелками, да еще такие, в которых достается полиции, ибо полиции досталось крепко. Машина была разбита, что называется, в А полицейские, хотя и не пострадали физически, спасибо сработавшим воздушным мешкам, были все же далеко не в лучшей форме. Виной тому была Путина. Путина является изобретением, если не французов, то кого-то, кто худо-бедно говорит по-французски и к таковым себя относит. Мы имеем в виду жителей государства Квебек. Слово это означает «месиво». Строго говоря, в ней нет ничего сложного. Берется жареная картошка френч-фрайс, сделанная по рецепту любой забегаловки типа Макдональдса, поливается густым мясным соусом и посыпается сырной крошкой. Далее при помощи вилки. Причем здесь путина? Очень просто. В тот момент, когда Джон имел неосторожность открыть огонь и привлёк к себе внимание блюстителей порядка, они обедали. Взяв в магазинчике у Линды по порции путины, кофе и кетчуп, они отъехали от серебряного на живописный берег озера. Не этого, а второго, расположенного за холмом. И тут-то оно и началось. Путина, не говоря уже о кофе, плохо переносит гонки на автомобилях. А уж когда сработали мешки... Представьте себе, что вас вжимает лицом в жесткую, наполненную сжатым воздухом подушку, А между вами и подушкой находится наполненная картошкой, расплавленным сыром и мясным соусом, одноразовая ванночка. И это как раз тогда, когда вам за шиворот льется ваш собственный и совсем еще не остывший кофе. Словом, полиция понесла урон. То есть машина упала в озеро, уточнил Уильям, начальник местной полиции, прибывший на том самом вертолете. «Совершенно точно!» – хором сказали полицейские, случившиеся по закону подлости на месте происшествия агенты ФБР. От полицейского вкусно пахло мясным соусом, и при иных обстоятельствах Уильяму захотелось бы есть. Но не сейчас, поскольку этот запах перебивался с сильнейшей вонью, исходившей от агентов. Более того, несчастный начальник полиции уже несколько раз пытался переместиться так, чтобы ветер дул не в его сторону, И он готов был поклясться, что агенты перемещались тоже, с тем, чтобы этого не допустить. «Мы полагали», — заметил Палмер, — «что в Форде находились наркотики». Его напарница удивленно на него поглядела, но промолчала. «Как только будет готово фото, которое я успел сделать в момент столкновения, еще минут десять и нам его передадут», — кивнул Уильям. «Странно» и я не слышал о том, что в мой район посылают агентов. «Это решение принято недавно в связи с событиями в аэропорту Ла отозвался Палмер. «Проверьте вашу корреспонденцию за последние несколько часов. Операция называется «Скунс». Нико, кавалер Линды, не удержался и громко фыркнул. Он служил в полиции всего полгода и пока не научился скрывать свои эмоции». Уильям резко обернулся, однако не успел заметить, кто именно из его подчиненных издал смешок. «Скунс, как же!» Именно раздавленным скунсом и вонял от этих двоих, причем даже здесь, на ветру. Это было трудно выносить. При мысли о том, что они окажутся, а ведь рано или поздно окажутся в его кабинете, бравому полицейскому становилось дурно. Затем поступил доклад от группы, которая прочесывала окрестности. Один из спутников шпионов, проходивших над этой территорией, сделал фото. Полицейский компьютер его проанализировал. Короче, они нашли брошенный самосал чуть дальше на проселочной дороге. Отпечатки пальцев аккуратно стерты. Никаких следов. Прочесывание продолжать! распорядился Уильям. Подключите всех, кого можете, спасателей, местных жителей. Затем их окликнули от припаркованной чуть в отдалении машины экспертной группы. Они получили фотографию, сделанную Палмером, и теперь озадаченно ее рассматривали. Причина их недоумения вскоре выяснилась. «Это что?» – поинтересовался Уильям. Палмер осторожно вытянул фотографию у него из пальцев и принес ее разглядывать. По мере того, как он осознавал, что именно он видит, На лице агента появилась счастливая улыбка. Наконец-то он заполучил документальное подтверждение того, что подобные вещи действительно существуют в природе. На фотографии был виден самосвал, накренившийся влево, так что колеса по правому борту оторвались от земли. Ничего удивительного в этом не было. Самосвал пытался объехать машину агентов. На заднем плане было дерево, в которой уже финишировала полицейская машина с залитым изнутри кофе лобовым стеклом. Ага, стекло еще не успело лопнуть. Хороший снимок. Снимок был сделан под странным углом, в чем тоже не было ничего удивительного. Машина агентов уже начала опрокидываться. Из всех изображенных на фотографии автомобилей прямо двигался только Форд, который не пытался ни от чего уворачиваться. Молли, заглянув через плечо своего напарника, тихонько охнула. На водительском месте в форде сидел призрак. Это могло быть светящимся облаком, это могло быть чем угодно, но это не было человеком. Я повторяю вопрос. Уильям не разделял палмаровых восторгов. «Что это такое? Там, за рулем». Палмер вздохнул, готовясь встретить свой звездный час. «Вы верите в паранормальные явления, капитан?» – поинтересовался он. Мимо на небольшой скорости, старательно соблюдая все правила дорожного движения, проехал потрёпанный инвейдер. На него никто не обратил внимания.